Глава двадцать шестая. Сидим, привалившись спинами к стене здания в какой-то подворотне. Темно, хоть глаз выколи. И тихо. Слышу только собственное сбивчивое дыхание. «Спортзал, Кая, спортзал. Семь дней в неделю. И больше никаких конфет». Дыхание постепенно выравнивается. Уровень адреналина в крови падает. А чувствительность возвращается. Чувствую боль в порезанных ноге и ладонях. Спина ноет, а водолазка в районе лопаток ощутимо мокрая. И что-то подсказывает мне, что это точно не от пота. Порезалась, когда брилась, ага. Но раз я спокойно опираюсь на стену позади себя, то, по крайней мере, под кожей не осталось осколков. Шикарное застолье. Кажется, я никогда больше не буду ужинать. Горло подкатывает. Где-то остановилась. Внезапно раздается рядом мужской голос. «Джек, точно». Сидит тихо, как мышь, будто его и нет. Дыхание даже не сбилось. В звезде. Пауза. «Серьезно? Думал, ты умнее». Да он издевается. «Почему это?» Требу объяснений. «Сама не знаю, каких именно. Почему он считал меня умнее? Или что я такого сделала, раз меня сочли дурой?» Ну, не считая того, что одна полетела на Альберу, понятное дело. Потому что звезда так расхвалена в сети, что любому ясно. Отзывы липовые. После такого ответа несколько секунд тупо открываю закрываю рот. Но, черт возьми, мне нечего возразить. Я знатно облажалась. Туше, признаю. Но расхваленный всеми ресторан оказался очень даже приличным. Что, и тоже ни одного отрицательного отзыва? Я снова в пролете, потому что парочка недовольных там точно была. Не вчитывалась. Огрызаюсь. Нашелся умник. А я не котенок, которого можно тыкать в собственное дерьмо. «Как тебя зовут-то на самом деле?» Спрашиваю. «Как нравится, так и зови». Фыркую. «Мне никак не нравится. Внешность его разве что». «Значит, будет Джеком Расселом, как собака». Только собираюсь спросить, какого черта он сам же притащил меня с рынка, а затем попёрся спасать, как тьму разрезает узкая полоска света. Посвети. Собеседник толкает мне в руку небольшой карманный фонарик. На автомате сжимаю пальцы. Да не в глаза же! Вскидывая руку к лицу, я торопливо отвожу луч в сторону. Но извини, случайно вышло. Что там у тебя? На сей раз осторожно направляю свет. Вижу, как несколько неловко снимает с себя куртку. Свечу чуть ниже. «Да блин!» — восклицаю в сердцах, рассмотрев перепачканные в крови пальцы и тыльную сторону ладони. «Скажи, что это не игольник!» Прошу придушенным шепотом. «Это не игольник!» «Ну, слава тебе, Господи!» «Не хватало еще остаться с трупом в темной подворотне!» «Да свети ты нормально!» Куртка остается висеть на одном плече. И теперь видно, что на втором у него красуется длинный узкий разрез, наискось пересекающий бицепс. Вниз к сгибу локти и дальше на предплечье и кисть уходят узкие кровавые дорожки. Но все равно для такой широко распахнувшей пасти раны крови немного. Лазер сам же и прижёг края. Джек осторожно сгибает руку в локте. Мышцы напрягаются. И рана выплевывает новую порцию крови. Весьма живописно как он недавно выразился. «Надо зашить», — выносит вердикт. Многозначительно хмыкаю. «Чем шить, интересно будем?» А Джек отнимает у меня фонарик здоровой рукой, и, несмотря на ранение, довольно легко поднимается на ноги. «Крепкий и малый. Ага. Пойдем в твою звезду». Торопливо вскакиваю, пока он не передумал. «Если Генри еще не выкинул мой чемодан, вещи оттуда мне очень пригодятся». Стоит глубокая ночь, и, судя по тьме, в видимых со стороны главного входа окнах все постояльцы звезды давно спят. Хотя есть ли они, эти другие жильцы? Что-то никто не выскочил из своего номера после моих воплей и фееричного кульбита на лестнице. А ведь в других отелях не было мест. А тут бронирую не хочу. Я и правда попалась, как последняя лохушка. Зато предатель Генри не спит. Копается за стойкой в компьютере и удивленно удивлённо вскидывает голову на звук неожиданно отворившихся дверей. Тут же тянется куда-то под стол. «Не советую», — холодно предупреждает Джек, левой рукой направляя свой плазменный пистолет прямо администратору в лоб. «Встать». Что бы у него ни было припрятано под столешницей, тревожная кнопка или тоже ствол, Генри понятливо кивает, поднимает руки и медленно встает в полный рост отпихивая стул. Колёсики гремят по полу. А потом мужчина переводит взгляд на меня, топчущуюся за плечом своего спутника. И его глаза округляются до размера салатников. Дарю ему широкий оскал. О да, на залитом кровью лице эффект должно быть потрясающий. Мужчина тяжело сглатывает и ещё пару раз интенсивно кивает. То-то же. «Аптечку». Приказывает Джек таким тоном, с которым будет спорить только наивный идиот. Новый кивок. Ты там в ящике». Генри косит глаза на шкаф со множеством маленьких квадратных дверец сбоку от него. «Послушайте, я...» «Заткнись». Командует Джек, и тот придушенно замолкает. «Только глазки бегают с меня на направленное на него дуло. И на дверь. И на окно. Попробует сбежать, как пить дать». Парализатор в правом кармане. «О, это уже мне. Дважды меня просить не нужно. Выстрелить Генри прямо в его слащавую рожу хочется до дрожи. Достаю оружие, выставляю максимальную мощность и направляю примехонько в точку между широко распахнутых глаз. С такого расстояния точно не промажу. Если хочешь, чтобы выстрелила я, а не он, говори, где мои вещи, ублюдок». Я прямо как воинственная амазонка из какого-нибудь сортного боевика, ага. Но в купе с перемазанной физиономией действует. В номере я не убирал. Блеет Генри с облегчение во взгляде. Ясное дело, парализатор — это всего лишь головная боль, а не смерть. Жму кнопку. Бесчувственное тело валится с ног, предварительно врезавшись переносицей в высокий край стойки. И только потом на пол. Задетый при падении стул снова грохочет колёсиками. «Бинго!» «Скотина!» Припечатываю. Джек без слов вырывает у меня парализатор и сует обратно в карман. Боевое оружие уже тоже куда-то убрал. «Что?» «Не понимаю. Ты сам сказал взять парализатор». «И высадить половину батареи?» Издевательски изгибает бровь. «Ладно, прав. Переборщила». «Помоги!» Зовет Джек уже из-за стойки. Вместе, он одной рукой, а я пыхтя и обеими, заталкиваем Генри подальше под стол, чтобы не бросался в глаза с первого взгляда. «Тут наверняка есть охрана», — говорю. «Наверняка». Равнодушно соглашается Джек и отворачивается. Открывает и закрывает дверцы. Ищет аптечку.